Глава первая. Я все еще не могу понять, как так вышло. Как все это случилось со мной? Почему я позволила этому произойти? Беспомощные вопросы, ответы на которые нужно было искать раньше. Но, с другой стороны, эта машина врезается в столб внезапно, а жизненные изменения происходят постепенно, и из подваль даже не заметишь. Я тоже не замечала а когда раскрыла, наконец, глаза, было уже поздно. Впрочем, моя мама говорит, что никогда не бывает слишком поздно, всегда есть выход. Только вот мама не оказывалась в такой ситуации. И мало кто оказывался, потому что ситуация... Ладно, лучше начать по порядку. Если сумею изложить все подробно, вспомнить мельчайшие детали – то есть вероятность, что получится составить в голове полную картину, разобраться, получить шанс на спасение. Ведь у каждого должен быть шанс, верно? Это тоже мама говорила. И вот тут я с ней полностью согласна. Все началось весной, в конце марта. Вернее, глобально-то началось, конечно, намного раньше, но именно с 26 марта пошел отсчет событий. Возможно, в тот день еще существовала вероятность все изменить, но мы ею не воспользовались. А, скорее всего, даже тогда было уже поздно. «Лора!» — голос Юры вибрировал от счастья. Кажется, он так не радовался, даже когда я согласилась выйти за него замуж. «Ты что, не поняла еще ничего? Или ты не рада?» «Лора — это производная от Лауры. Так меня назвали родители». И в этом нет ничего особенно удивительного. Я родилась в Казани, а там часто дают детям необычные имена. Особенно детям от смешанных браков. Как раз мой случай. Папа у меня русский, а мама татарка. В Казани и в целом в Татарстане никто не удивляется, когда слышат имена вроде Эвелины, Венеры, Луизы, Альбины, Рафаэля или Альфреда. Лаура в том же ряду но в моем случае имя быстро переродилось в Лору, и мне хотелось официально закрепить эту перемену, только мама отговорила. Возникнет путаница, придется менять слишком много документов, то и дело нужно будет подтверждать, что Лаура и Лора один и тот же человек, да и в целом имя Лаура ей очень нравилось. Мама никогда не называла меня Лорой. Я решила, что эти сложности со сменой документов мне ни к чему, А потом окончательно выбросила эту идею из головы, потому что отправилась учиться в Быстрорецк. Если честно, университетов и институтов много и в Казани, но мне захотелось перемен, самостоятельности, приключений. Вскоре встретила Юру, с головой окунулась в наш бурный и прекрасный роман и вышла замуж. В тот мартовский день, когда Юра сообщил мне потрясающую новость – Мы с ним стояли в тесной кухне нашей маленькой квартирки на шестом этаже девятиэтажного дома. «Зато своя!» – этими двумя словами исчерпывались все достоинства нашего жилища. Девятиэтажка торчала в ряду своих братьев-близнецов на окраине города. Летом тут было пыльно и жарко, мало зелени и много машин. Зимой дворы заваливало снегом, и сломанная семерка нашего соседа, что стояла у подъезда, превращалась в гигантский сугроб, оттаивая уже по весне вместе с пластиковыми бутылками, собачьими какашками, упаковками от чипсов и прочими подснежниками. Я люблю Быстрорецк. Это большой город, шумный и оживленный, как и положено крупному мегаполису. Мне нравится смотреть на реку Быструю, что пронзает его серебристо-синей стрелой. Я люблю гулять по старому центру, мне нравится размах Быстрорецка и его беспокойный характер. Но спальные районы нагоняют на меня тоску. Безликие строения, захламленные балконы, однотипные детские площадки, ряды машин, припаркованных возле домов. Тут можно всю жизнь прожить не зная, кто обитает в соседней квартире. На тебя обратят внимание только если ты затопишь квартиру этажом ниже или будешь бузить и орать по ночам, мешая людям заснуть. Мы с Юрой, конечно, радовались, что имеем собственное жилье, но мечтали переехать за город, поселиться в большом доме. Особенно актуально это стало, когда появилась Ксюша. Троим в однушке совсем мало места — не разминуться. А уж когда стало ясно, что нас станет четверо. Материнский капитал, вот что должно будет спасти нас от тесноты. Продать эту квартиру, добавить предлагаемое государством сколько-то там десятков тысяч рублей, вот тебе и взнос за квартиру побольше. Или за дом в коттеджном поселке, если банк одобрит. Остальное мы выплатим, возьмем ипотеку, оба же работаем это был хороший план точнее он казался хорошим пока на смену ему не пришел лучший Лучшее – враг хорошего так ведь говорится но я в тот момент не понимала этого, а может эту фразу вообще все неправильно понимают я немного сумбурно рассказываю сбивчиво не простоо собраться с мыслями а ведь очень хочется донести все в точности ничего не упустив так вот Юра радовался. «Сейчас объясню, чему именно, в чем заключалось то самое, лучшее. Но для этого придется немного отступить в прошлое, буквально на три месяца. Мы встречали Новый год дома. Моя мама по-прежнему живет в Казани. У нее новый муж. Вышла замуж через 10 лет после смерти папы. Иногда мы праздновали встречу грядущего года у родителей Юры, но три года назад они развелись. Отец отчалил в счастливое будущее с молодой женщиной, а вскоре умер от инфаркта. Мать, погоревав, сколько положено, скорее об измене, чем о скоропостижной кончине супруга, вдруг осознала, что жизнь проходит, и стала всеми силами останавливать ее, пытаясь замедлить ход времени. Постоянно куда-то ездила, встречалась с подругами, похудела на 5 килограммов и накупила, по мнению Юры, совершенно вызывающие одежды, а еще запретила Ксюше на людях называть ее бабушкой. Недавно у Татьяны Петровны появился поклонник. «Говорю все это отнюдь не с осуждением. Человек волен проживать жизнь так, как захочет». Я всего лишь объясняю, что встречать наступающий год в нашей тихой компании Юрина мама, внезапно обретшая вторую молодость, не собиралась. Наша трио вознамерилась традиционно поесть салатов, отведать пельменей, запустить салют, зажечь бенгальские огни, загадать желания и пожелать друг другу счастья под бой курантов, вытащить из-под елочки подарки, сделав вид, что содержимое пакетов и коробок – полная неожиданность, и улечься спать. Ксюша не ждала Деда Мороза. Она перестала в него верить еще в прошлом году. Теперь ей семь. Она первоклассница, взрослая дама, так что подарки заказала напрямую нам с Юрой, минуя посредника. Однако новогодний сюрприз нас все-таки ждал. В лице Агаты, которая завалилась в одиннадцатом часу вечера, взбудораженная, пьяная и несчастная, хотя пытающаяся это скрыть. Надо хорошо знать Агату, чтобы понять, до какой степени это не похоже на мою лучшую подругу. За все время нашего знакомства я ни разу не видела ее в таком состоянии. Агата – выдающийся человек. Она успешная, как бы банально и пошло это не звучало. Выпускница одного из самых престижных вузов – Диплом с отличием, стажировка за рубежом, английский, французский, немецкий в совершенстве. Моя подруга в числе лучших юристов города. В самой крупной, солидной юридической компании Быстрорецка, где она работает, на Агату едва ли не молятся, вот уже пятый год она заместитель директора. А назначили ее, когда Агате было 29 лет. Надо понимать, что конкуренция была огромной, а желающих занять пост – десятки. Заметим в скобках, что всего этого она добилась сама, потому что богатеньких родителей у нее нет. Да и никаких нет. Агата выросла в детском доме. Так что жизненный старт у нее был куда менее выигрышный и многообещающий, чем у большинства. Про протекцию влиятельных любовников говорить смешно, Агата не из числа рыбок прилипал. Внешне она тоже само совершенство. Синие глаза, безупречные черты лица, густые темные волосы, фигура – все при ней. В сочетании с умом и прочими талантами ее красота производит с сшибательный эффект. При этом Агата не тщеславна, невысокомерна, Не дает всем на каждом повороте понять, что она уникум, поэтому обращаться с нею требуется соответственно. Познакомились мы случайно, на выставке модного художника, уже и не вспомню, как его звали. Мы были с Юрой, а Агата с мужчиной, с которым тогда встречалась. Мужчина потом куда-то делся, а Агата осталась в нашей жизни. Теперь я и не представляю, как это было, когда ее не было. Хотя знаем друг друга всего три года, мне кажется, мы дружим всю жизнь с пеленок. Ясное дело, такая женщина на расхват. Желающих добиться ее внимания толпы. Но в личной жизни Агате долгое время не везло. Не складывалось как-то. А потом она познакомилась с Виталием. Он жил в Москве, но это не мешало влюбленным встречаться. Отношения их были похожи на голливудский фильм обеды и ужины в лучших ресторанах, посещение громких премьер и концертов, путешествия в Австралию, Бразилию и Японию, отпуск на Мальдивах, выходные в Вене или Париже. Агата даже согласилась принять от Виталия в подарок рубиновое колье и серьги с бриллиантами, обычно не допускала этого, считая дурным тоном, и говорила, что все необходимое может купить себе сама. Перед католическим рождеством Виталий сделал любимой предложение, и они должны были вместе лететь в Италию, встречать Новый год. Так что можно представить, каким шоком для нас с Юрой стало появление Агаты на пороге нашей скромной квартиры. На подруге было серебристо-белое вечернее платье, туфли на шпильке и шуба. Косметика размазалась, прическа растрепалась. «С праздником!» не совсем внятно сказала Агата, не делая попытки войти, привалившись к дверному косяку. «Не прогоните!» Я втащила подругу внутрь. «Ты откуда взялась? Что случилось? А Виталий где? Он с тобой?» Она картинно огляделась. «Виталий! Ау! Милый, ты где?» Агата развела руки в стороны, и вот тут я и заметила, что она вправду много выпила. А нет нету никакого Виталия, представляешь? И не будет. Дальше произошло событие совсем уж из ряда вон. Агата прижала ладони к лицу и расплакалась. «Так, девчонки, давайте-ка успокоимся», решительно проговорил Юра, заметив мою растерянность. Он ловко помог Агате освободиться от шубы и принес стакан воды. После она с моей помощью сняла туфли, Переобулась в тапочки и умылась. А ближе к двенадцати мы уселись за стол. Надо проводить старый год и поприветствовать новый. Ксюша устала уже нас звать. А ведь для ребенка это самый долгожданный, самый волшебный праздник в году. Агата сумела взять себя в руки. Характер у нее боевой и стойкий. Мы прослушали бой курантов, выпили шампанского, даже я пригубила – Ксюша заставила нас написать желания на бумажках, сжечь их, смешать пепел с шипучкой и выпить. Она хлопала в ладоши и смеялась. Мы тоже делали вид, что нам очень весело. Позже, когда ребенок стал клевать носом, Юра уложил дочку спать, и мы снова вернулись к столу. — Что ж, ребятки, бросил меня Виталик, — сказала Агата, прикусив губу. Я испугалась, что она снова заплачет, но этого не случилось. Подруга держалась, как стойкий оловянный солдатик. «Ни Италии, ни свадьбы. Ничего у нас с ним никогда не будет». Мы с Юрой переглянулись. «Как же так? Расскажешь, почему?» – спросил он, а я поспешно прибавила. «Если тебе трудно, не говори. Просто посидим, на балкон можем выйти воздухом подышать и... Расскажу, конечно!» Прервала меня она. «Вы мои единственные близкие люди, родственники, можно сказать». Агата грустно улыбнулась. «Какие у меня от вас могут быть секреты?» Когда она закончила свой короткий рассказ, у меня в голове пульсировали две мысли. Первая. Какая же скотина этот Виталик? Вторая. Как я могла позволить себе хотя бы на минуту подумать об аборте, А я ведь подумала в первый момент, до того, как мы с Юрой стали обсуждать возможности по переезду в новое жилье. Я-то могу забеременеть и родить. Еще и размышляю, стоит ли. А есть женщины, которым этого не дано. Мы с Юрой знали главную боль Агаты. Она не могла иметь детей. Проблема была настолько серьезной, что ее невозможно было решить ни в одной клинике за все деньги мира. Агата мечтала о детях, обожала Ксюшу, всегда охотно возилась с ней и оставалась понянчиться, если мы просили. Но самой ей было отказано в счастье стать матерью. Диагноз был поставлен еще в юности, а после подтвержден в ведущих клиниках, куда обращалась Агата. Виталию она сказала о своей беде, не стала скрывать, не такой человек. Боялась, как он отреагирует, Но тот воспринял известие спокойно. Сказал, что любит, а ребенка можно будет усыновить, удочерить. Но сегодня сообщил, что еще раз все обдумал и понял, брак без детей невозможен. Причем нужен ему не неприемный ребенок, которого он, скорее всего, не сумеет полюбить, а родной. «Я, — говорит, — считаю, что мы должны быть честны перед собой и друг другом. Все равно я начну винить тебя». Так зачем доводить до такого? Не лучше ли расстаться сейчас, когда мы еще не связали себя узами брака? Вот просто так взял и сказал? Я не могла поверить. Такая была любовь. Не просто так, спокойно произнесла Агата. По телефону. Он должен был прилететь сегодня утром. Решил не прилетать. Это было совсем уж за гранью. Мы с Юрой потеряли дар речи. Я сказала, что так и правда лучше. Поблагодарила за честность и надралась, как сапожник. Целую бутылку коньяка выпила в одно лицо. Мне казалось, не берет. Не хотела к вам ехать, настроение портить. А потом как-то само собой вышло Бац! И я уже тут как тут. Простите. — Прекрати извиняться, — возмутился Юра. — Надо было сразу к нам ехать виталий тебя не заслуживает подхватила я такой мудак с возу кобыли легче это я что легко было усмехнулась агата я тоже фыркнула от смеха вечно умудрюсь ляпнуть и минуту спустя мы все хохотали не могли остановиться видимо пережитое напряжение сказалось а когда отсмеялись агата произнесла слова которые стали судьбоносными.